«Вообще-то я среди них самый сдержанный, доброй и отзывчивый». «Врешь!» — неожиданно хмыкнули сзади. «То-то после тебя, кахтар, едва лапы волочил, а потом еще сутки вонял у меня под окнами, показывая всем желающим твою доброту, зверь!» Мужик тут же подтянулся, замысловато отдав честь, а затем прижал кулак к гурди, выражая уважение выс... вышестоящему чину и поклонился. А я с радостным удивлением обернулась. «Фаэс!» «Здорово, Гай!» усмехнулся седой Эрдал, самым незави... независимым видом выворачиваясь из-за какой-то палатки. «Представляешь, иду себе, иду, а бармотов своих проверяю, что среди накануне вернулись. Никого не трогаю, радуюсь тишине, и вдруг ты...» Опять на мою голову свалился. Хотя я ждал тебя только завтра к вечеру. Извини, что расстроил. Просто управился раньше. Да? А тут что забыл? Видами наслаждаешься? А то, в тон отозвалась я. Не все тебе одному по местным красотам любоваться. Мне, между прочим, тоже не чувство прекрасного. Фаис недоверчиво оглядел мою чешую. Моментально отметив отсутствие наручей и наголенников. Я не стала одеваться целиком. Жарко. Только броню и шлем оставила, чтобы поддерживать имидж. А остальное бросила в палатке Ну и плащ сверху накинула, чтобы не закипеть в доспехе, как вареный рак в кастрюле с кипятком. Я вопросительно приподняла бровь. Что? Да так. Просто гляжу на тебя и думаю. Сколько ты мне еще проблем принесешь на этот раз? Мне ж теперь не только за своих отвечать. В каком смысле? А-а-а!» С засады отмахнулся Эрдал. «Я ж сюда зачем ехал? Чтобы за парнями присмотреть. Посоветовать чего? Проследить, чтобы с хасами не сцеплялись. А король, будь он здрав еще сто лет, возьми и пришли за мной другую депешу». «Какую?» С любопытством посмотрела я. «Выгнать тебя решил? Сказал, что ты, старый хрыч, больно хром и неуклюж стал, когда посидел?» Караульный кинул на меня дикий взгляд и вжал голову в плечи, но файс не осерчал. Взглянул только недовольно и буркнул. «Если бы, выгнал бы обратно, я б только обрадовался, а он, блин!» «Ну и заразный у тебя словечки, Гай!» «Он взял, да и назначил меня барканом, понимаешь?» Я тихо присвистнула, а системе чинов местной армии меня уже успели просветить. Она была предельно проста, только основывалась не на десятках, как я привыкла, а на дюжинах. К примеру, одна дюжина человек – дир. Возглавляет его дир-кан. Отмечается одной белой полоской на шлеме. Две дюжины – два дирра у каждого из которых имелся свой полновластный командир, типа меня в моем неполном отряде, и так до двенадцати. После двенадцати дюжин появлялся второй чин – Баркан. Под его началом служило двенадцать раз по двенадцать человек, то есть сто сорок четыре солдата. Отмечался с желтой полоской на шлеме. Потом следующий чин – Аркан командующий 12 барами то есть 12 на 144, но ну, почти 2000 воинов, и синяя полоска в качестве отличительного знака. Дальше шел Таркан, уже почти генерал, под началом которого собиралось порядка 20 тысяч человек, две красные полоски на шлеме и рукавах, ну и далее по списку. Было еще несколько промежуточных чинов, для удобства счета, но основные эти. И поскольку их было сравнительно немного, то каждый человек на месте начальника ценился особо. А теперь представьте, в лагере сейчас находилось порядка двух с половиной сотен человек. Это примерно 20 барров, то есть 12 дюжин носов. Из них всего три десятка орденцев. Почти две сотни рейзеров, плюс хасы. Причем у святош и разведчиков были свои командиры. А вот над рейзерами его величество решил поставить именно Фаиса. Так что получалось, что он стал вторым по значимости и первым по воинскому чину лицом. То есть почти главным человеком во всем этом сборище. До тех пор, разумеется, пока не появится кто-то рангом повыше. Неудивительно, что караульный так резко вытянулся. «Вот так новость, Фаес!» — наконец осознала я. «Поздравляю с повышением!» но это что ж получается? Мне теперь надо у тебя разрешение на рейд спрашивать?» Эрдал раздраженно дернул щекой. «Да иди ты! Куда хочешь! С разрешением или без! С фантомами все договоренности остаются в силе!» фу А то я чуть было не подумал, что ты зазнался. Твою мать, Гай!» С нескрываемым раздражением посмотрел на меня новоиспеченный Баркан. «Хоть ты на рану не дави. Мне это барство, как кость в горле. Сам не рад. Да против приказа не пойдешь. Кстати, собирайся. Сегодня вечером будем совет. И его величество хотел тебя видеть». Я недоуменно моргнула. «Какой совет? И кто меня хотел... Его Величество? Это король, что ли?» «Да», — насупился Фаис. «А на кой ляд я ему сдался? Как он вообще обо мне узнал?» «Его заинтересовали фантомы». «В каком смысле?» — мгновенно подобралась я, чувствуя, как в спину потянуло холодком. «Погоди-ка, а откуда тут взялся король?» И с чего бы ему интересоваться твоими людьми? С чего бы вообще требовать явиться перед свои светлые очи? Фаес, мы же договорились. Все разборки с начальством висят на тебе. Или ты что, протрепался? Шет! После того, как Ас в одиночку зарубил двух кахтаров на глазах у пяти Хасов? Надо думать, что королю стало любопытно. Блин! Да что там любопытствовать? В конец тревожилась я. Ас в одиночку и Хартара осилить может. Вот удивил. Но нам сейчас лишнее внимание, как собаке пятая нога. Ты что, не смог смолчать? Не мог, рявкнул файс уставившись на меня, как на кровного врага. Король узнал и потребовал ответа. А молчать я не мог. Приказы не обсуждаются. Тем более его приказы. Ну, я и сказал. Вчера. Мне стало совсем холодно. Твою маму! Вот же гадость! Я-то рассчитывала, что мы тихо, мирно тут побудем, в втихаря прибьем самых опасных тварей. Я так же тихо разберусь с прорывом, и мы незаметно свалим, не акишируя свое присутствие. А тут мало того, что ас решил выпендриться, мало того, что король вдруг пожаловал, Так Фаес, выходит, еще и сдал нас ему с потрохами. Я сжала зубы и нехорошо сузила глаза. файс Что именно ты ему сказал? Ну, Эрдал подозрительно замялся, и к вязчему изумлению Караульного, о котором мы давно позабыли, вдруг нервно отступил на шаг. Понимаешь, Гай, его величество, он же... «Он же маг и весьма сильный, так что ложь чуть с той стороны серых гор. Поэтому я и... поэтому мне пришлось...» «Что ты сказал, сволочь?» «Все», — выдохнул файс устало прикрыв глаза. «Все, что мог и не мог. Поверь, у нашего славного короля есть свои методы убеждения. Очень, я бы сказал, убедительные методы. «Отказаться или промолчать — значит подписать себе мгновенное отречение вместе с лишением титула, а возможной головы. У меня не было другого выхода. Прости». Я зло сплюнула и, резко отвернувшись, пошла прочь. «Да чтоб тебя!» «Гай, постой!» Почти сразу нагнал меня виноватый голос Фаиса, а потом нагнал и сам Эрдал, опасливо держась в стороне от моих длинных рук. У Аса не было вариантов. У нас подступ... поступил прямой приказ отправляться в рейд только спаренные команды. Хасов с рейзерами, орденцев с хасами. Даже престол не посмел отказаться. А у вас народу и для дира не хватает. Поэтому мне пришлось объединить фантомов с другими. Поэтому получилось, что получилось. А Кахтар оказался не один. И броня у вас на порядок лучше, чем у хасов. Поэтому их и прикрыли. Поэтому тварей взяли на себя. Там ведь почти гнездо было, Гай. Я вздрогнула и так же резко обернулась. Что? Гнездо? Тяжко вздохнул Файс. Поэтому они не могли рисковать и не могли упустить этих тварей. Я поджала губы. А Ас мне об этом не сказал, поскромничал. И остальные не гугу. Подумали верно, что как-нибудь обойдется, ничего страшного не случится. А вон, нате вам, взяло и случилось. Да еще король этот долбаный И какого черта его сюда принесло? Я сделала глубокий вдох, а потом такой же глубокий выдох. После чего уже нормальным голосом спросила. «Ты не говорил о том, что тут будет король». «Да он только два дня как прибыл», — виновато отозвался Файс. «Я тоже не знал, а когда открыл, открылся прямой портал от Рейданы, стало уже поздно. Его величество не любит зря терять время, поэтому сразу вызвал к себе всех командиров и потребовал отчета». Ариандел шел первым, он-то и брякнул про Кахтаров. Его величество удивился. «Да, блин, удивился!» И нечего на меня так смотреть. Это вы, Кахтаров, на завтрак жрёте. Тогда как для остальных даже одна такая убитая тварь подвиг. А тут сразу две. Да и до этого фантомы отличиться успели. Короче, я просто не успел ничего сделать. Король заинтересовался. Потребовала выяснить, чьи да откуда. Потом дело дошло до меня. Ясно. Я прикусила губу. Прости. Про я как раз не подумал. Я тоже. Так бы, может, все и прошло. Ладно, ничего не попишешь. Скажи лучше, что он за человек, ваш король, и чего от него ждать, если вызовет вдруг на ковер? Ты, кстати, сказал ему, кто я? Нет, обрадовала меня хотя бы этим Фаис. Сказал вас пока восемь. Руководит тоже пока ас. Ну, без имен, конечно рассказал, как вы у меня появились, про печати. Я ведь отчет давно уже отправил. Так вот, как мне сообщили, на столе у Его Величества этот отчет оказался уже через дюжину дней. И то, что вас не вызвали к нему сразу, весьма непонятно. Как странно и то, что он совсем не обмолвился об этом в срочной депеше, хотя к тому моменту точно знал, что печати вскрыты. К тому моменту он был полностью уверен, что мы твои, — проворчала я. — Про фантомов ты там не писал. Просто сообщил, когда, где и сколько, без особых подробностей. Я же читал. Так что король как раз не сомневался, что ты возьмешь своих героев с собой и заявишься сюда в нашей тесной компании. Плохо другое. Ты ведь сказал, что мы не звали она? Эрдал насупился Да, пришлось и сказал, что соб... что мы, собственно, неизвестно откуда взялись и не весь зачем все это устроили. «Не совсем так, но да», — сказал. Я удрученно покачала головой. «Вот черт! Ну и принесла же нелегкая твоего короля! Мне только это для полного счастья не хватало. Давно он на троне?» «Пятьдесят лет. М, М?» «Он правит Валионом уже полвека» с гордостью подтвердил Фаес. И правит хорошо. За то время, что страна под его рукой, Валион почти в три раза расширил вольницу. Его величество сильно увеличил права эрхасов, вел в верхи королевские суды, дал ветеранам пожизненное содержание, а тем, кто покалечился, регулярно отряжает денежную помощь, почти такую же по размерам, как и семьям погибших. Еще он укрепил армию. Оказал огромную помощь гильдии, дал послабление по налогам рейзерам. Он благополучно пережил три покушения. Он участвовал в двух войнах и в обеих одержал полную победу. Валион сейчас самое крупное королевство на восточной стороне Вуаллара. Наконец наш король ненавидит твари и все время, пока занимает трон.